Глава третья. Что, прямо у подъезда нас встретит? Сказала, что да. Какая честь. Пока Мерседес Стаса Кричко рывками пробирался по проспекту Мира в сторону одноименной станции метро, Гуров еще раз пролистал в памяти всю информацию о матери Гоши Курепова. Добывать ее пришлось в самом срочном порядке, потому что женщина, как и предполагалось, едва узнав о том, что ее единственный сын попал в беду, сразу же вылетела в Москву. Однако об этом сообщил полиции не лично Гоша Курепов, а его лечащий врач, все та же Людмила Павловна. «Его мама позвонила в больницу. Она придет навестить сына завтра», сказала она по телефону. «Я передам ей ваши контакты и попрошу срочно связаться». «Спасибо», – от всей души поблагодарил Гуров. «А с самим Гошей нам еще никак не пообщаться, я правильно понимаю?» «Совершенно верно». «В общем, как у него дела?» «Молодой, крепкий организм», – ответила Людмила Павловна. «Результаты анализов еще не готовы, так что пока не могу сказать ничего определенного». Мать Гоши носила вовсе не фамилию своего бывшего мужа. Она оказалась Титовой и попросила обращаться к себе по имени Марина. «Приезжайте сегодня», — пригласила она сыщиков. «В любое время. Через час, например, сможете быть?» «А куда нам ехать?» — не в поинтересовался Стас. «Я думала, вы надолго запомнили этот адрес». Холодно отозвалась Марина. «А, конечно!» – смутился Стас. «Вы же остановились в квартире сына. Встречу вас на улице». Она и встретила. Маленькая женщина с фигурой подростка и измученным выражением лица. Когда-то, наверное, она была красоткой, и мужики не сводили с нее глаз. Но жизнь прошлась по ней катком. Иначе откуда взяться глубоким морщинам на лбу и осторожному взгляду из-под Марина ждала их рядом с подъездом, стояла, отведя в сторону руку с дымящейся сигаретой и внимательно следила за тем, как Стас паркуется. «Марина?» – поинтересовался Гуров, подойдя к ней. «Она самая!» – подтвердила женщина хрипловатым голосом и отбросила окурок в сторону. «Ой!» – дернулась она. «Не оштрафуете?» «Участковому не расскажем!» «При чем здесь участковый?» – не поняла Марина. «Ах, да! Вам же лучше знать!» «Можете не разуваться», – разрешила она, едва переступив порог квартиры. «Гошка не терпит грязи, но я все равно тут еще не убиралась после приезда». «Кажется, ваш сын снимает эту квартиру», – вспомнил Гуров. «Пока да, но он хочет ее купить». «Именно эту?» «Ему район нравится, и владелец квартиры вроде бы честный человек. Проходите пока, я скоро буду». Она махнула рукой в направлении комнаты и исчезла на кухне. Обстановка в комнате была небогатой и довольно характерной для съемного жилья. Высокий шкаф для одежды, кровать, стул и стол возле окна. В углу комнаты напольный вентилятор. Марина уточнила, что уборку не делала, но в комнате царил полный порядок. Нигде не было видно разбросанных вещей, все стояло на своих местах. Единственным, что выбивалось из идеальной картины, был большой чемодан яркой леопардовой расцветки. Наверное, он принадлежал Марине. Гуров заметил, что за шкафом скрывается дверь, и указал на это Стасу. Тот кивнул, я тоже видел. «Очевидно, в другую комнату», — подумал Гуров. Странно, что дверь будто бы специально спрятали от посторонних глаз. Марина, как и обещала, появилась очень скоро и снова с сигаретой в руке. Включила вентилятор, отворила балконную дверь и поставила возле нее стул, на который тут же и уселась. «Если Гошка узнает, что я курю в доме, сразу убьет», – горько усмехнулась Марина. «Он хоть и курит, но редко, и никогда в помещении этого не делает. И пыль с мебели вытирает через день. Даже обувь в коридоре ставит в линеечку, и чтобы на одно и то же место. Весь в отца, черт его побери. Тот таким же был». «Был?» – уточнил Гуров. «Он что же, скончался?» «Насколько я знаю, он очень даже жив», – усмехнулась Марина. «Вы в разводе?» Спросил Гуров, хотя прекрасно знал ответ. «Уже давно, но не виделись сто лет. А вот с сыном Мурат какое-то время общался. Может, и сейчас созванивается. Я не в курсе. Это уже не мое дело». «Значит, парня поднимали в одиночку?» Марина внимательно посмотрела на Гурова, потом перевела взгляд на Стаса. «Думаете, если мой ребенок рос безотцовщиной, то ничего странного в том, что с ним приключилось на днях, нет? То есть это как бы нормально? Полагаете, что дети из неполных семей через одного пьяницы и наркоманы? Ошибаетесь». Очевидно, что своими непринужденными расспросами о прошлом Гоши Курепова Гуров слегка перегнул. С другой стороны, ничего страшного в том, что интерес к детству парня проявляют именно сотрудники полиции, а не кто-то другой, не было. Он во что-то вляпался, это факт, а вот во что именно, если дело дошло аж до потери памяти, он и сам объяснить не может. А кому, как ни полиции, в этом теперь копаться? Послушайте, Марина. «То, о чем вы подумали, в нашем случае не имеет никакого значения», – мягко заговорил он. «Каким ваш сын был в детстве? С отцом ли рос, или без него, или с отчимом, или…» «Да, это не так уж и важно», – перебила его Марина. «Но то, что с ним случилось, не вписывается ни в какие рамки. Мой Гошка хороший парень, это я слышала от многих, кто с ним знаком. Горжусь им» потому что он мог бы свернуть не туда. Соблазны-то были, а отец отсутствовал, и мозги бы ему, если что, никто не прочистил. Но я и одна справилась. Родители мои тоже постарались, но тяжелее всего, конечно, приходилось мне. Как-то надо было объяснять сыну про плохое и хорошее, не приводя себя в пример, а так, чтобы сам до всего додумался. Не знаю... То ли я не такая уж плохая мать, то ли сына в детстве окружали хорошие люди, но он вырос нормальным человеком. Марина отвернулась и, нервничая, стряхнула пепел не в пепельницу, а на пол. Но свою оплошность не заметила. «Вот вы мне и объясните», – потребовала она. «Я ничего не понимаю. Что с ним произошло? В больнице его осмотрели, он в порядке. Не избит, не...» Марина осеклась, но и без слов было понятно, о чем она подумала. «Пока что мы знаем ровно столько, сколько и вы», – произнес Стас. «А как сам Гоша вам это объяснил?» «Да ничего он мне не объяснил. Он вообще меня прогнал из палаты. Да и врач настоятельно советовала, чтобы я не задерживалась». «О как!» – подивился Гуров. «Поругались?» «С кем? С сыном?» «Нет, мы вообще почти не ссоримся», – покачала головой Марина. «У нас скорее происходят моменты недопонимания. Как-то так вышло, что мы по жизни лучшие друзья. В этом мне очень повезло. Я сына во многом понимала, даже когда он был совсем маленьким. Поняла и в этот раз. Но когда я попыталась расспросить его, то показалось, что ему было стыдно вспоминать». «Стыдно, что он оказался в такой ужасной ситуации, которую он совершенно не контролировал и при этом неприглядно выглядел. В общем, я не стала настаивать на своем присутствии, передала ему вещи и сказала, что может звонить в любое время, прибегу, если позовет. Но, насколько я поняла из разговора с врачом, Гошка идет на поправку и волноваться за его здоровье не нужно». «Получается, что поговорить вам так и не удалось?» Марина замялась. Было видно, что волнуется, что-то хочет сказать, но почему-то не может этого сделать. «А вы? Вы-то как думаете?» Решилась она. Что с ним могло произойти? Мне врач в больнице рассказала, что его обнаружили в неадекватном состоянии, полностью раздетым. Рядом нашли его одежду, сумку с вещами а там и деньги, и документы, и даже мобильный телефон. Не похоже на ограбление, но тогда что это? Мы разберемся, Марина. Скажите, пожалуйста, были ли у Гоши какие-то зависимости, которые могли бы привести его к такому состоянию? Курение вряд ли. С алкоголем у него отношения очень натянутые. Ни разу его не видела пьяным. По праздникам мог выпить пиво или шампанского. «Но это все, клянусь!» «Наркотики?» – предположил Гуров. Марина горько улыбнулась. «У него друг был Антон. Учились в одном классе. Хороший такой пацанчик, веселый, вежливый. Часто бывал у нас в гостях. Но про его родителей я почти ничего не знала. Но после выпускного Антон куда-то пропал. Спрашиваю у сына, а он отвечает. «Он в больнице. Передоз». «У меня ноги подкосились. Как так? Почему?» «Оказалось, что наркоман. Подсел на иглу в девятом классе. А мой Гошка тогда же взялся его лечить, но по-своему. Таскал по каким-то выставкам, чтобы тот отвлекался. В гости к нам приводил, даже несколько раз ночевал у него. И не давал колоться. Каждый раз, когда видел, что Антона потряхивать начинает, пытался отговорить. «Глупо, понимаю». Но через этот юношеский порыв любой ценой спасти друга я поняла, что Гошка на многое готов ради близкого человека. Так вот, после выпускного Антон уехал с родителями на дачу, а потом уже те сообщили Гошке, что он в больнице. До сих пор кажется, что сын мог бы ему помочь, если бы оказался рядом. Не дал бы сделать страшное. Но как там говорят? Бывших наркоманов не бывает? Так кажется. Теперь вы знаете, почему Гошка ненавидит наркотики. Он сам мне об этом сказал после того случая. А Антон теперь живет в Канаде. Его туда родители увезли. Он инвалид. Ест с ложечки. У него плохо с речью и памятью. Его мать иногда выкладывает фото в соцсетях. Там Антон, которого уже не узнать. Гошка, конечно, до сих пор переживает, хоть и не показывает вида. Такие усилия, и вдруг такой мощный крах. Так что нет, он не принимает наркотики, ни в каком виде. Хороший у вас парень, похвалил Гуров и окинул взглядом комнату. Видно, что любит порядок. Ой, и не говорите, отмахнулась Марина. Зануда, страшный, все у него должно быть тютелька в тютельку. Это я чашку утром могу не вымыть, стоит в раковине целый день. Огошка не такой. Выпил чай, сполоснул посуду, вытер насухо бумажным полотенцем, поставил на место, махнул по столу тряпочкой, а тряпочку аккуратно сложит и уберет именно туда, где она должна быть. Страшное дело. Я даже думала, что у сына расстройство какое-то водила к врачу, но там нам сказали, что никаких патологий не выявлено. Просто такой характер. «А Гоша в курсе, что вы остановились у него?» «Конечно, в курсе. Когда он снял эту квартиру, сразу же сделал дупликат ключей для меня. Он теперь как бы москвич, а я питерская. Обоих жизнь мотает по этим городам. Оба успели пожить и тут, и там». Марина улыбнулась. Казалось ей и самой неловко говорить о таком. «Когда мы с мужем разошлись в 2010 году, я сразу вернулась в свой родной Санкт-Петербург», продолжила она. «Я ведь оттуда родом, как и все мои предки, начиная с 18 века. Мы титовы, это целая династия. Все, как один, музейные работники, искусствоведы, экскурсоводы, даже реставраторы были. Все титовы поголовно служили искусству». Я первая, кто не вписался в этот стройный ряд. Высшего образования у меня нет. Сразу после школы смогла попасть в школу фотомоделей, а там и начались показы, съемки. Но много денег это не приносило, а если они и были, то моментально заканчивались. Однажды нас пригласили в Москву, а там после одной утомительной фотосессии всех скопом повели в ресторан. На месте, правда, выяснилось, что у принимающей стороны нет желания нас спонсировать. Типа, не рассчитывайте на богатый ужин, выбирайте что попроще. Самыми недорогими в меню оказались борщ и салат оливье. На спиртное денег ни у кого не было, поэтому заказали чай. Пока ждали заказ, я вышла покурить на улицу, где и произошла наша судьбоносная встреча с Гошкиным отцом. Он тоже вышел подышать, а тут я, у которой не работает зажигалка. Мурат сказал, что заметил меня в ресторане и рад познакомиться лично. Представляете мое состояние? Стал задавать вопросы, а я все и выложила, что вот, мол, мы тут для ваших журналов снимаемся, а с нами плохо обращаются. Он выслушал, но промолчал. Я решила, что он слишком хорошо воспитан, «А на самом деле ему до меня нет никакого дела. Видный мужик, наверняка богатый, и компания за столом, где он сидел, состояла из таких же солидных мужчин. Это нам подали водянистый борщ до да заветренный салат, а на столе, за которым Мурат отдыхал с гостями, стояли черная икра и коньяк. Сначала к нам оттуда один чувак приперся». «Нашу девочку на танец пригласил. Потом второй прислал бутылку шампанского. Но в конце концов появился Мурат. По-хозяйски сел рядом, стал расспрашивать про всякое. А мы же после работы все красивые, нарядные. Пять девчонок и два мальчика. Пацаны у нас были видные, избалованные вниманием. Девчонок меняли, как смокинги на показе. Позже они вместе во Францию уехали манекенщиками». Только один поехал по приглашению, а другой просто решил, что вдруг и ему повезет. Не повезло. Куда-то пропали оба. Может, живы, может, нет. Ой, да куда же меня понесло?» Марина тихонько постучала кончиками пальцев в полбу. «Нахлынула», — призналась она. Давно не вспоминала то время. «А вы знаете, это очень интересно», — подхватил Крючко. «Правда?» Лицо Марины просветлело. «Мой коллега абсолютно прав», — поддержал стас Гуров. «Черты характера родителей передаются их детям. На этот счет существует множество научных исследований. Возможно, узнав вас поближе, мы сможем как-то разобраться во внутреннем мире и самого Гоши. Таким образом, у нас появятся некоторые зацепки в расследовании». Мурат в тот вечер не сводил с меня глаз продолжила марина я искренне не понимала почему не кокетничаю правда, но я была далеко не самой красивой в нашей компании сначала пригласил меня танцевать, а там прямо спросил есть ли у меня кто-то сказал что не женат что понравилось и пригласил нашу компанию покататься по ночному городу я ему говорю да на каком же транспорте вы нас семерых повезете а он в ответ так просто «Лимузин вызову, у вас полчаса на раздумья, но я бы на вашем месте не стал отказываться, ночью Москва особенно красива. Мои друзья приехали по делам, я как раз собирался и им устроить экскурсию. И знаете что? Мы поехали все, с чужой компанией, едва с ними познакомившись. Это была чудесная ночь. Никто не напился, никто не распускал рук». А в конце прогулки друзья Мурада всех девчонок завалили цветами. Да-да, ехали мимо цветочного ларька, который работал круглосуточно, и скупили там все букеты. На нас потом такими глазами в отеле смотрели, когда мы все это добро притащили. Прощаясь, Мурат попросил оставить номер моего телефона в Питере. Конечно же, я сразу его дала. Если честно, я надеялась на то, что он... «Предложит мне работу в столице». Почему-то решила, что он как-то связан с шоу-бизнесом. Правда, вышло все совсем иначе. Мы очень быстро стали жить вместе. Буквально через месяц он уже очаровал моих родителей и спросил, не против ли они, если он увезет меня в Москву. У Мурада там была квартира на Арбате. Огромная, шестикомнатная. Говорил, что выиграл ее в карты, а я решила поверить. Но свадьбу сыграли скромную. Так захотели мои интеллигентные родители, которые не выносили шумных торжеств. А Мурат очень уважал их мнение. С самого начала нашего знакомства мне очень понравилось в нем то, что он не гнул пальцы, понимаете? Не выставлял на показ свое богатство, не кричал на каждом углу о своей новой машине, не грубил официантам или вахтерам. У него был охранник, Паша. Он недавно стал отцом. Мурат дал ему толстенный конверт с деньгами. Твоей жене и сыну. Всегда предлагал ему кофе, спрашивал про дела. «Вы такое когда-нибудь видели? Ну, чтобы вот так обращались с охраной». «Я нет». «А помните историю с лимузином?» Он настолько буднично говорил о чем-то дорогом и малодоступном обычному смертному, что не оценить это было невозможно, будто бы все это богатство ему нафиг не сдалось. Париж? Ой, Мариш, добывал да я в том Париже, делать там нечего. Лондон? Красивый и мрачный город, но дома лучше. Он любил домашнюю еду, а когда родился Гошка то сам ходил на молочную кухню за питанием. К тому же он много читал, увлекался средневековой живописью. Когда мы навещали мою семью в Санкт-Петербурге, Мурат мог часами вести разговоры с моим отцом о Карамзине, Петре Первом и Декабристах. Рассказывал про художественные галереи, которые обязательно посещал, если бывал за границей. Я не знала, чем он занимался в момент нашего знакомства, а он объяснил, что в двух словах и не расскажешь. Но я догадывалась, что имеют место какие-то серьезные дела, о которых мне лучше не знать. Просто просила его быть осторожнее. Позже Мурат основал фонд помощи художникам-самоучкам, который он сначала назвал «Левша», но я настояла на том, чтобы он дал ему свое имя. Мурат переживал, что это будет нескромно и пафосно, но я его таки дожала. Курепов, это звучало гордо. Конечно, я подозревала, что он может иметь связи с криминалом, время такое было, иначе откуда у нас столько денег? Он мало рассказывал о своем прошлом, так, кое-что. Родители вроде богатые, жили в селе. Мурат после школы подался в город, получил высшее экономическое, Устроился сначала на кондитерскую фабрику, потом перешел в совместное предприятие. Он утверждал, что ему просто везло. Но много ли таких, кто сделал бы себе на везении огромное состояние? Я прекрасно знала, что не бывает все вот так, идеально, что откуда-то растут ноги у богатства мужа. Позже, уже после развода, я поняла, что криминальные авторитеты даже бывали у нас дома – я многих знала лично, принимала от них подарки. Например, днем Мурат иногда заезжал домой на кофе с одним нашим приятелем. Меня за стол звали всегда, даже когда Гошка был совсем маленьким. Так вот, приятель тот был во всем прекрасен, во всем, от ухоженной прически до носов начищенных ботинок. Остроумный, вежливый, какие-то истории рассказывал о старенькой бабушке, к которой все никак не соберется в гости. Но зато он ей построил новый дом. Он с удовольствием расспрашивал о сыне, а однажды привез мне в подарок дорогущую мультиварку, чтобы я меньше времени проводила у плиты. В общем, впечатление о нем сложилось самое положительное. Но как-то муж упомянул, что этот красавец, оказывается, отсидел за убийство – а теперь собирается открыть частный детский сад на берегу моря. Конечно, за рубежом, потому что в нашей стране закон бы не позволил ему это сделать, и у него у самого четверо детей. С одной стороны, наш друг оказался преступником, а с другой – любящим отцом и заботливым внуком. Я не могла поверить в услышанное, а потом привыкла. На многое тогда закрывала глаза, но не жалею. «Мне было хорошо и спокойно, понимаете? Мы с сыном были счастливы!» Мурат обожал Гошку, с порога роддома не спускал его с рук, покупал нам всякое, чего я и в глаза до того не видела. Импортные подгузники, бутылочки для кормления, диковинную прогулочную коляску. По любому волнительному поводу в дом приглашался частный педиатр, а я могла в любой момент заказать маникюршу с выездом. Денег на все это хватало. Фонд Курепов процветал. Мурат выступал на телевидении. По всей Москве висели огромные растяжки с рекламой. Гошка родился в 2000 году, и это было самое золотое время для благотворительного фонда Мурада. Он очень много им занимался, вечно с кем-то созванивался, встречался. Но у меня почему-то осталось воспоминание, что он постоянно был дома. Просто он везде как-то успевал и в первую очередь думал не о делах, а о семье. А в 2010-м все рухнуло. Ему пришлось прикрыть свое дело, насовсем. Его обвинили во взяточничестве, причем открыто. Еще вечером все было нормально, а утром нам позвонили и сказали, что в какой-то газете появилась разоблачающая статья, где какие-то люди якобы видели – как Мураду передавали деньги. Там же какие-то непонятные очевидцы описывали, что Мурат незаконно отжал под нужды фонда несколько старых построек неподалеку от Павелецкого вокзала. Якобы они видели, как оттуда силой выводили арендаторов, а муж стоял в сторонке и посмеивался. Увидев статью, Мурат тут же поехал на работу. Я осталась дома, все валилось из рук. Телефон не умолкал. То журналисты попросят меня об интервью, то зовут в ток-шоу. Я бросала трубку и ждала мужа. Что интересно, никто из его многочисленных приятелей не вышел на связь. Мурат позвонил около полуночи, попросил внимательно его выслушать и объявил о том, что оформил со мной развод. Какие-то его знакомые помогли сделать это очень быстро. «У меня тут же случилась истерика». Сын стоял на пороге комнаты вот с такими глазами, а муж приказным тоном по телефону мне говорил, что я должна срочно забрать Гошку и уезжать из Москвы к своим, в Санкт-Петербург. Так надо, безотлагательно. У нас есть два часа на сборы, а потом приедет машина с его человеком и нас отвезут в аэропорт. Билеты уже куплены, в Санкт-Петербурге меня ждут. «Никаких других вариантов. Все ради нас. Он потом все объяснит». Твердил, что любит меня, что я должна ему верить, но у меня нет выбора. И сказал, где в квартире он хранит деньги. Спустя время его судили. За процессом, казалось, следила каждая собака. В газетах промелькнули и мои фотографии, но меня больше никто не доставал. Как ни странно, нас с Гошкой вообще больше не тронули. Ни полиция, ни журналисты, ни папарадцы. Мы спокойно жили в Питере. Гошка ходил в школу на соседней улице. Я устроилась с секретарем на небольшую зарплату. Слава Богу, что после смерти родителей мне досталась квартира на Невском. Те деньги, которые я забрала с собой из Москвы, закончились довольно быстро. Нам хватило их примерно на год». И это при жестокой экономии. Тогда я научилась засаливать огурцы, помидоры и запасаться продуктами впрок. Но на Гошке эти события никак не сказались. Он всегда был слишком спокойным. Даже резкий переезд и исчезновение отца на нем никак не отразились. Про отца он меня даже не спрашивал. Тоже, наверное, понимал что произошло что-то очень серьезное, если вдруг пришлось уехать. Но когда ему было лет 16, он вдруг сообщил, что Мурат вышел с ним на связь. «Мама, он позвонил», — сказал сын. «Сказал, что раньше не мог, спросил про наши дела, спросил про тебя. Я ответил, что у нас все окей, а ты здорова и счастлива». Я аж дар речи потеряла, но поняла, что расспрашивать Гошку не имею права. Он вырос. Между ним и отцом свои дела. Захочет, расскажет. Они все-таки встретились? Спросил Кричко. Если это и было, то я об этом не знаю. Качнула головой Марина. Но они абсолютно точно созванивались и потом. Понимаете, Мурат не мог оставить сына. Он и не оставил. Вышел на связь, хоть и спустя много лет. Ну а я... Ладно, чего уж про меня говорить. Я уже тоже не хочу слышать от него никаких объяснений. Марина замолчала, неловко улыбнулась и пожала плечами. Вывалила перед вами все свое прошлое», – пробормотала она. «Это на нервной почве. После стресса всегда так отхожу. Болтаю, болтаю. Вам оно надо?» «Надо», – спокойно ответил ей Гуров. «Ваш сын идет на поправку, это главное. Но из всего вышесказанного можно сделать вывод, что он рассудительный человек, который четко знает, чего хочет. Наверняка он очень осторожный человек. Не то чтобы осторожный, скорее рассудительный. Он недоверчиво относится к незнакомцам, но если кому-то понадобится его помощь, то он поможет сразу же. Может быть, дело в этом? Кто-то попросил его о чем-то. Он откликнулся, а в итоге попал в эту ужасную историю. «Поймите, у меня никаких мыслей на этот счет нет. Я ничего не понимаю. Почему Гошу нашли рядом с домом?» Нахмурилась Марина. «Почему именно здесь? Будто бы что-то хотели этим сказать». Рядом с ним были его вещи, сумка, деньги и документы. Будто бы кто-то не дал ему зайти в квартиру. Перехватил по дороге домой, треснул по башке, затуманил мозги, раздел догола. Потом каким-то образом лишил его сознания и затащил в ближайшие кусты. Зачем это с ним сделали? Вы видите во всем этом хоть какой-то смысл? Помню, что уже говорила об этом. Ну... Какая-то картина хотя бы вырисовывается или нет? Есть у вас версии? Поймите, я не успокоюсь, пока я не получу ответа. Мы работаем над этим». «Работают они», – отвернулась Марина. «Вы разговаривали с его лечащим врачом?» – спросил Гуров. «Недолго. Она сказала, что следов насилия на теле нет, кроме тех ссадин, которые он мог получить». Отцарапавшись, например, о ветку. Следов насилия нет. Это ведь хорошо, но... Мы поговорим с ней, попросим объяснить подробнее», пообещал Гуров. «Ну и с самим Гошей поговорим, конечно. Не подскажете, Марина? А вы знакомы с его друзьями или одногруппниками? Сын делился с вами подробностями своего житья бытия. Вы сказали, что между вами сложились доверительные отношения, «Так?» «Да знаете, не особо-то он и откровенничал», – задумчиво произнесла Марина. «После его переезда в Москву мы созванивались не так уж и часто. У него работа, учеба. Когда мог, тогда и выходил на связь. Конечно, я задавала вопросы, но его ответы были односложными. Да, нет, нормально. Вот в таком духе. То есть я знала, что он здоров, хорошо питается» сегодня устал а вчера у него болело горло но про знакомых он ничего не рассказывал а как же соседка гуров кивнул на стену женя кажется ой ну с женей мы знакомы конечно но не близко хорошая девочка сын с ней дружит помогают друг другу по мелочам но как девушка она ему не интересна гошка не ловилась все больше работа да учеба он как бирюк а такие девушка мне очень нравятся». Гуров взглянул на Стаса, кивнул ему и посмотрел на наручные часы. «У вас, случайно, нет контактов его друзей или знакомых?» спросил он. «Нет у меня ничего, он же взрослый парень», покачала головой Марина. «Единственный телефон, который я сохранила, принадлежит хозяину квартиры, но каким он боком?» «Никаким, наверное». Быстро согласился Гуров. «Но если вы не против, то я бы взял номер его телефона». «Он не рассказал матери то, чем поделился с врачом», заметил Стас, выходя из лифта. «Врачу выложил историю про заблудившегося мужика, которому налил стакан воды, а мать об этом не в курсе. Наша дорогая доктор Людмила Павловна поймала удачный момент», ответил ему Гуров. К тому же она, кажется, хороший психолог. Вот и выложил ей Гоша Курепов все, что запомнил. Пусть на эмоциях, но рассказал. А когда появилась мать, то он пришел в себя и решил, что случай с мужчиной на лестничной площадке уже не имеет никакого значения. Думаю, если бы Людмила Павловна повела себя равнодушно и не решила проявить чуткость, то мы бы никогда не узнали об этом. «Думаешь, тот потерявшийся мужик не просто так оказался напротив Гошиной квартиры?» – прищурился Стас. Гуров вышел из подъезда, закурил и внимательно посмотрел на друга. «Думаю, что его стоит поискать», – решил он и присмотрелся к подъездной двери. «Видеонаблюдения нет, значит, стоит поискать свидетелей. Кстати, Станислав Васильевич, не хочешь ли прогуляться?» «Хотел предложить тебе то же самое», – откликнулся крючко. Не сговариваясь, они пошли в сторону от дома, туда, где заканчивался асфальт и начиналась неширокая, утоптанная тропинка, ведущая к границе старого парка. Пройдя по ней метров двадцать, сыщики остановились прямо перед тем местом, где совсем недавно прятался обезумевший Гоша Курепов. Гуров сошел с тропинки первым и тут же зацепился ботинком о пакет с мусором. «Какая собака выбрасывает отходы по пути к помойке?» – мысленно возмутился он. «Неужели так сложно пройти 10 метров до контейнеров? Но несмотря на то, что под ногами то и дело попадались следы человеческого присутствия, заросли здесь были мощными». Давно нестриженные кусты достигали человеческого роста, а тропинки терялись в растительном мусоре. Гуров медленно шел вперед, внимательно глядя себе под ноги. Крючко старался ступать след в след и тоже не сводил взгляда с земли. Оглянувшись, Гуров определил, что с того места, откуда они со Стасом зашли в лес, увидеть Гошу, прячущегося в кустах, было бы совсем несложно, но кому в голову пришло бы всматриваться в буйные заросли? Здесь пахло мочой, а в темное время суток этот старый парк наверняка старались обойти стороной. Если верить жителям района, никто в эту сторону давно не ходит. Место заброшенное даже алкашня им пренебрегает. Ну разве что собачники могут забрести, так то исключительно по незнанию. Неуютно тут, грязновато. На земле в перемешку с растительным мусором встречаются осколки стекла и камни, о которые легко споткнуться Если бы Гоша Курепов забрел сюда сам и случайно, то вряд ли дошел бы до того места, где его нашли. Наверняка бы сто раз обо что-то на земле запнулся. Однако Гоша лишь слегка оцарапался от сучья. На его теле не было видно серьезных ран или порезов. Складывалось ощущение, будто бы его занесли в этот адский уголок на руках и только потом раздели и аккуратно уложили под кустами. «Буров Михаил Александрович?» «Он самый. Откройте, пожалуйста, полиция!» Гуров поднес удостоверение к дверному глазку. Так себе способ подтверждения личности, но иногда и он срабатывал. Загремели ключи, дверь квартиры приоткрылась. Из квартиры пахнуло ароматом выпечки. На пороге стоял высокий мужчина, лет 50 с небольшим, в растянутых тренировочных штанах и синей майке-алкоголичке с рваной дырой на груди. На одежде, невооруженным взглядом, можно было заметить белые следы то ли от мела, то ли от муки. «Полиция?» – с уважением прогудел он. «А я вас ждал!» «Быстро вы, ребята!» «Ждали?» – удивился Кричко. «Мне Марина передала. Ну, мама того парня, которому я хату сдаю. Не понимаю, правда, зачем я вам нужен, но вам лучше знать. Да вы проходите!» Он исчез в глубине прихожей, оставив в качестве приглашения дверь открытой. Гуров и Кричко зашли внутрь и будто в сауну попали. Казалось, в квартире на всю мощь работают батареи. «Не разувайтесь!» – донеслось из кухни. «Проходите как есть!» То, что ждало сыщиков на кухне, оказалось самой настоящей неожиданностью. Оказывается, хозяина квартиры оторвали от серьезного дела. На кухонном столе, усыпанном мукой, растянулся тонкий пласт теста. Тут же рядом со скалкой стояло две миски с мясным фаршем и творогом. «Хозяйничаю!» – радостно объявил мужчина. «Ну и нервы заодно успокаиваю!» «Пельмени?» – вытянул шею Стас. «Ай, красота какая!» «Они самые!» – с удовольствием прогудел мужчина. «Это же как семечки. Если научился, то остановиться сложно. Я в детстве все зимние каникулы проводил у бабушки на Урале. «Сам-то я в Москве родился, а вот отец мой оттуда родом. А там село, знаете ли, до которого пять часов на попутке добираться. Белоснежные просторы и сумасшедшая красота. Ну и настоящая русская печь, конечно. В сильные морозы делать особенно было нечего. Нас даже гулять не выпускали. Вот бабуля и придумала такую штуку». Наладила производство пельменей и вареников, чтобы до весны хватило. И мне вдруг это так понравилось. Теперь если стресс, то хватаюсь за тесто, а когда монотонная работа, то мысли становятся спокойнее, дыхание выравнивается, настроение тоже в норму приходит. Даже давление нормализуется. Я специально проверял. А в доме пахнет так, словно вы целый каравай испекли сказал Гуров. «Я и каравай могу, но только сегодня с утра не я тут хозяйничал, а жена. Пирог с яблоками на работу готовила. У них там сабантуй какой-то. Ее всегда просят принести что-то свое. Теперь вот проветриваю. А жар не уходит, потому что на улице тоже тепло. Это у вас семейное получается. Есть такое дело. Пельмешки, господа офицеры?» Буров посмотрел на сыщиков и подмигнул. «Да нет, мы, пожалуй, откажемся. Времени не так много», – объяснил Гуров. «Но спасибо за приглашение. Тогда спрашивайте, что ли? Ради такого дела перекурю». Буров отошел к открытому окну, выщелкнул из пачки сигарету и с наслаждением затянулся. «Вам принадлежит квартира на Новозаводской улице», – начал Гуров. «Да, я собственник», – кивнул мужчина. «Могу показать документы». «А эта квартира тоже в собственности?» «Это не моя, жены. А на Новозаводской моя, да». «Георгию Курепову квартиру вы сдаете по договору?» Мужик замялся. «Не совсем так. Я когда-то работал на его отца», – ответил мужчина. «Был у него личным водителем в 90-х, А года три назад я вдруг встретил его возле дома, где я сдаю квартиру». «Случайная встреча?» – уточнил Гуров. «Нет, не случайная. Я, конечно, удивился», – продолжил свой рассказ Буров. «Да и Мурада не сразу узнал. Он объяснил, что хочет снять ту квартиру для сына. Он студент, приедет из Питера в Москву». «Надо будет где-то жить». «Сказал, что мальчик хороший, не буянит, а с оплатой проблем не будет». «Встреча действительно не случайная», — согласился Гуров. «Он знал про квартиру на Новозаводской». «Конечно, знал. Потому что когда-то я ее приобрел с его помощью. Смотрите, как оно было. Мы с женой жили здесь с ее больной сестрой и моими родителями. Комнат тут всего две». Умещались мы с трудом. Мурад знал про мои проблемы и про то, что я давно откладываю на жилье. Он как-то обмолвился, что его знакомые продают двушку на Новозаводской. Они собирались переехать в другую страну на постоянное место жительства. Им тоже были нужны деньги. Все и сошлось. Мурат одолжил мне деньги. Я еще в долги влез, и в итоге ту квартиру я купил». С документами Мурат мне тоже помог. Со временем не стало ни моих стариков, ни сестры-жены. И острая необходимость обязательно жить на два дома отпала. Сдали ту квартиру на долгий срок. Но недавно жильцы съехали, а тут вдруг снова Мурат на горизонте. «Разве я бы ему отказал? Я быстренько там ремонт сделал, и все. Добро за добро, как говорится». «Когда-то он мне помог, а теперь и я ему». «Больше вы не виделись?» «Нет, не пришлось. За квартиру платит его сын. Все переводы приходили с его счета. Послушайте, господа офицеры, а в чем дело-то?» «Марина не очень подробно объяснила, но если я правильно понял, то на Гошу напали. Я понимаю, вы должны всех теперь опросить». «Но я лично никакого отношения к этому не имею». «Надеемся на это», – уклончиво ответил Гуров. «Кстати, Михаил Александрович, а во второй комнате в квартире на Новозаводской никто не живет?» «А это вы к чему?» – прищурился Буров. «Знакомого парнишку от родителей отселить хочу. Сын моих давних друзей. Сейчас живет в Новосибирске, но мечтает перебраться в Москву. «По профессии ветеринарный врач, дома практически не будет бывать. Двум парням будет легче платить за аренду. Оба молодые, наверняка есть общие интересы. Ну а что? Найдут поди общий язык. С деньгами там все в порядке, вы не волнуйтесь». Буров затушил окурок, сполоснул руки под краном, быстрым движением вытер их о штаны. «Спрошу», — улыбнулся он, — тогда как его взгляд остался холодным. «Но вы уж не очень надеетесь. Все-таки молодежь сейчас предпочитает иметь отдельную территорию для проживания. Делить квадратные метры, пусть даже и съемные, ни с кем не хотят. Их отдельные комнаты не устраивают. Им отдельную квартиру подавай». «Согласен. Время сейчас бестолковое». Гуров протянул Бурову руку. «Благодарю». Я свяжусь с вами позднее. Забросишь меня на Петровку, попросил гуров. Возьму машину и отъеду по делам. А ты теперь куда? Домой! Стас с усилием расправил плечи. Вторые сутки на ногах. Ну что скажешь насчет этого бурова Лева? Да ничего о нем сказать нельзя, отозвался гуров. Конкретики ноль будто бы рассказал половину своей жизни, а навскидку все только поверхностные сведения. Но в то, что он навел нас на Мурада Курепова, который в розыске, мне лично верится мало. Мне тоже показалось, что он говорит, как по бумажке читает», согласился Стас. «Вроде бы и видел Курепова, но сейчас не общаются. Почему бы и не поддерживать отношения хоть как-то?» «Как-то упустили мы возможность спросить у Марины, откуда у ее сына деньги на съем квартиры. Интересно было бы послушать ее ответ». «Об этом поговорим с Гошей», – решил Гуров. «Но нужно встретиться с ним до того, как он попадет домой. Завтра выходит из отпуска Орлов. Нужно бы к его появлению составить план мероприятий, а башка уже гудит». «И не говори!» Буркнул Стас и завел мотор. «Что ты там наплел Бурову про Новосибирск?» «Если все получится, то сына друзей из славного Новосибирска мы найдем», усмехнулся Гуров. «Главное, чтобы Гоша был не против соседа, это раз. Правда, я совсем не уверен, что Буров был рад моему предложению». «Ах, вот ты о чем», ответил Стас. Хочешь подселить к нему кого-то из наших? Ну тогда папаша точно не захочет забежать к сыну на чашку чая. Наоборот, покачал головой Гуров. Он захочет поближе узнать нового жильца. Ну или я ошибаюсь. Не знаю, Стас. Может и получится.